Пепельные с перламутровым отливом облака медленно падали с неба, грозя растелиться по земле, разорванным в клочья сырым туманом. Но замирали где-то на высоте середины сопок, накрывая город дырявой пеленой, сквозь которую проглядывало робкое солнце. Узкая, глубоко вдающаяся в сушу бухта Нагаева серебрилась беззаботным спокойствием, прячась от штормов Охотского моря за гористом полуострова. Прилив еще не начался, и Сашка спокойно брёл по широкому песчаному пляжу. Через несколько часов вода затопит неровный берег, и передвигаться по нему можно будет разве что на лодке. Здесь на Колыме самые большие в мире приливы и отливы. Каждые шесть часов море уходит вдаль на 500 метров, если дно мелкое и вновь возвращается. Даже летом температура воды не превышает отметки плюс 15 градусов. Что, впрочем, не останавливает магаданцев от того, чтобы покупаться и позагорать в погожий день в бухте Гертнера. После полного отлива солнце хорошо прогревает камни, и когда вода начинает подниматься, можно смело нырять в естественную ванну, не боясь обморозиться. Сашок приметил большую сухую корягу и уселся на нее. Лечащий врач рассердился бы, узнай, что недавно выписанный пациент, вопреки строгим запретам, наматывает километры, но Сашка чувствовал себя хорошо, бодро. Вдалеке, на вершине сопки, темнел каменный венец, зубчатый гребень по форме напоминающий корону. Раньше мореходы использовали его как ориентир для наполнения судов пресной водой. На склоне скалистой г리ды была оборудована площадка для проверки судовых хронометров. Теперь же каменный венец с прикладных функций не носил, являясь памятником природы, своеобразной визитной карточкой города. Жаль, что Брюнетка не рядом и не видит всего этого великолепия. Большинство людей, лишь понаслышке знающих о русском севере, упрямо считают, что кроме снежных равнин и однотонного неба смотреть тут не на что. И только те, кто хоть раз посетил Колымский край, понимают, как глубоко заблуждались. Марина наверняка бы оценила простирающуюся перед глазами панораму, не такую ослепительную, как вид с Воробьёвых гор. Зато по-настоящему грандиозно. После того, как он позвонил Летевой из больницы, разделявшая их стена, за которой они оба прятались, дала трещину. Теперь они созванивались каждый день, совершенно не волнуясь ни о предмете разговора, ни о том, к чему это все приведет. Иногда, положив трубку, Сашка забывал, о чем шла беседа. Зато каждый оттенок Малейшую вибрацию ее голоса помнил отлично. Он понимал: Марина обожает Москву и свою работу. В этом они были похожи. Он тоже любил свой город и то, чем занимался. Жаль только, что эта похожесть максимально отдаляла их друг от друга. Брюнетка никогда не расстанется со столичной роскошью, а Сашка никогда не избавится от привязанности к северу. И даже если он все бросит и уедет в Москву, попробует начать новую жизнь ради возможности иногда видеть брюнетку, тоска по дому будет изводить его каждую секунду. И однажды он не выдержит, вернется обратно. И каждую секунду его будет изводить тоска по Марине. Замкнутый круг. Лабиринт, в котором не спроектировали выхода. Седые чайки каркали с издевательским равнодушием. Порывистый ветер пробирался под рубашку. Пахло водорослями и солью. Вдалеке на берегу темнели увязшие в почве остовы старых кораблей. Они казались скелетами огромных рыб, некогда выброшенных из морской пучины беспощадным приливом, да так и умерших в нескольких метрах до спасительной воды. На фоне проржавелых каркасов фотографировалась какая-то парочка, и Агеев подумал об Алисе и Женьке. Эти двое за время его пребывания в больнице здорово спелись. Сашка расстался с Алисой на удивление тихо и мирно, без скандалов, и та сразу же направила свои чары на ближайшего подходящего кандидата. Бедный Евгений от ее напора поначалу растерялся, Но, сознав, что Агеев не возражает, с готовностью откликнулся. Алиса затаскала его по кастингам и весьма успешно. Карьера у парня потекла в совершенно новом для него направлении. Телефон в кармане джинсов завибрировал. Звонила брюнетка. Чем занимаешься? Летова, как обычно, не удосужилась поздороваться. Сашка улыбнулся. Гуляю по берегу. Покажешь? Он включил видеосвязь и обвел телефоном окрестности. Это бухта Нагаева. Вон там на обрыве белый маяк, видишь? Я люблю сюда приходить, побродить, подумать. Долго ты обычно вот так бродишь? Как получится. Я только пришел. Наверное, еще пару часов послоняюсь. Почему ты спрашиваешь? Любопытно, нравится узнавать твои привычки. Я часто пытаюсь угадать, что ты делаешь. Они перекинулись еще несколькими фразами, брюнетка куда-то спешила, быстро попрощалась и оборвала соединение, пообещав, что скоро выйдет на связь. Выхода. Замкнутый круг. Лабиринт, в котором не спроектировали. Этим летом В бухте появилась очередная достопримечательность нос профессора Моисеева. Судно ушло на дно, когда сотрудники морского торгового порта попытались оттащить его на кладбище кораблей. Оно дало крен и грозило перегородить часть причала. Не получилось. Профессор немым укором засел посреди бухты. Когда уберут его неизвестно. В газетах писали Мероприятие хлопотное, затратное. Хозяин так и не объявился, не хочет раскошеливаться на спасательную операцию. Стоимость работ не окупит даже сдача судна на металлолом. Сашка копил деньги на поездку на Таймыр, но решил, что с этим повременит. У него появилась более важная цель. Если он в ближайшее время не увидит брюнетку, то просто рехнется. Чёрт возьми. Но он и вляпался. Мимо торчащего носа сновали рыбачьи катера. Летом бойко идет ловля нерки, киты, крабов и камбалы. Последней особенно много. В местных магазинах ее продают за сущие копейки. На прошлой неделе он получил ответ из журнала National Geographic. Редактор сообщил, что один из следующих выпусков будет посвящен русскому северу. И они заинтересованы в сотрудничестве. Жизнь налаживалась, подбрасывала поводы для радости. Но радости не было. Марина переоделась в джинсы и легкий свитер и спустилась вниз, где ее ждало такси. Солнечные зайчики плясали на асфальте, шелестели листья, и воздух казался таким пьянящим, чистым что хотелось глотать его как родниковую воду большими глотками. Все бросить оказалось проще, чем ожидалось. Не было ни сомнений, ни парализующего страха. Уволиться, продать машину, сдать квартиру, уладить срочные дела. Как легко стать свободной, лишенной привязанности. Когда-то она читала, как приручают слонов, Маленького слоненка приковывает цепью за ногу. Он пробует освободиться, но цепь крепка. И постепенно он свыкается с неизбежностью, принимает свою участь. И затем, годы спустя, взрослого тяжеловесного слона удерживает лишь тоненькая цепочка, которую он при желании мог бы порвать в два счета, если бы не помнил, что это невозможно. Марине надоело быть тем глупым слоном Снаружи нет никаких цепей, все ограничения внутри. Вряд ли у нее получится воскресить детскую мечту. Хочет она того или нет, годы изменили ее, сместили акценты, и с этим нельзя не считаться. Ей по-прежнему нравились природа и животные, но превращать их в свою новую профессию не хотелось. А вот заняться волонтерством — Поучаствовать в интересных экологических проектах перспектива заманчивая. Главное не зацикливаться, не загонять себя в рамки, не подавлять едва ожившую спонтанность. Она ничего никому не должна. Она вольна исследовать этот мир в такой форме и такими способами, какие нравятся личные ей. И плевать, если со стороны она выглядит смешно все, что ей было необходимо, уместилось в один чемодан. И вот она едет в такси по незнакомым улицам, удивляясь тому, как кардинально изменилась ее жизнь за короткий отрезок времени. Завтра ее ждут на собеседовании в одной из природоохранных компаний, набирающих волонтеров, А сегодня у нее есть целый день и вся ночь, чтобы поприветствовать новый город. И не важно, что ждет впереди, и принесут ли перемены удовлетворения. Одно она точно получит новые впечатления. Ощущение того, что ты сам распоряжаешься своей жизнью, сам выбираешь направление, а не плывешь по течению. В аэропорт ее провожал Вадим. Они с ребятами только вернулись из тура и выглядели обеспокоенными тем, что их продюсер подала в отставку. Марина, на пару со Стебельным быстро объяснила им, что на произвол судьбы их никто не бросает, и Label всерьез займется их раскруткой. Странно, а ведь раньше и не приходило в голову, что помогая ребятам осуществить их мечту, она словно бы заполняет пустоту в собственной душе. Пустоту, образовавшуюся давным-давно, когда собственная мечта была вырвана с корнем и выкинута на помойку. Марина только сейчас осознала: мечта не сорняк. Нельзя ее выдернуть бесследно, как бы ты ни усердствовал, не орудовал тяпкой, хотя бы один крохотный росточек все таки останется и годами будет ждать удобного случая, чтобы пустить побег. У стойки регистрации Вадим достал из рюкзака дебютный альбом Арктики. Тираж отпечатали на прошлой неделе и уже направили в розничные сети. Мы тут с ребятами свои автографы оставили с пожеланиями и благодарностью. Он протянул ей диск. Обещаешь следить за нашей карьерой? Обещаю. Марина улыбнулась и опустила взгляд на фотографию на обложке. Над ледяной пустыней, укутанной бескрайним снежным саваном, закручивалась гигантская воронка мглистого тутного облака расширяющегося кверху подобно ядерному грибу. С этой гипнотизирующей фотографии однажды всё началось. В открытое окно врывался соленый ветер. Автомобиль вырулил на набережную и море, бескрайнее, голубое, такое величественное, что дух захватывало предстало во всей красе. Она дрожащей рукой поправила челку и прижала ладонь к груди. Сердце билось как сумасшедшее. Вам нехорошо? водитель покосился на побледневшую пассажирку. Она улыбнулась. Наоборот, мне очень хорошо. Вы даже не можете представить, насколько я не подозревала, что ледяное море может быть таким красивым. Шофёр облегченно выдохнул и указал рукой. Видите маяк? Это место, которое вы мне показали на телефоне. Мы приехали. Вон там можно спуститься к берегу. Земля пружинила под ногами резиновым мячиком. Марине казалось, что если она оттолкнется, то подпрыгнет высоко-высоко, выше окутавших сопки облаков. И оттуда весь Магадан предстанет как на ладонь с его маленькими улочками, зелеными макушками елей и хрустальными бухтами. Никогда прежде летово не испытывала столь зашкаливающего, всепоглощающего восторга. Пискнул сигнал сообщения. Марина достала мобильный. Летово, ну как, уже встретилась с ним, интересовалась Рябкина. Скоро быстро напечатала Марина и сунула телефон в карман. Подошла к краю обрыва, обвела взглядом пустынный берег. У самой кромки воды на бревне сидел Агеев и запускал камешки в набегающий на песчаный пляж волны. Летова шагнула к пологому спуску и направилась к одинокой фигуре. Сашка все решил. Он уедет в Москву, и будь что будет. Возможно, брюнетку не слишком обрадует мальчишский порыв, но ведь честность не самый большой порог. Он не собирается навязываться. Он всего лишь скажет правду, глядя в глаза женщине, которую полюбил. Ветер усилился. В пенном прибое мелькали черные клочки водорослей. Волны подбирались ближе, и вот уже вода коснулась ботинка. Сашка встал с коряги, отряхнул брюки и повернулся лицом к набережной. Навстречу шла брюнетка и улыбалась. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом Логосвос. Март 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Сергей Дадыка